Глава 5. Первая в моей жизни лекция как преподавателя. Я-то и педагогом не планировала быть, а теперь ещё оказалась им в таком месте. Сердце гулко стучало в ушах, когда я открывала дверь в аудиторию. 20 пар глаз сразу уставились на меня. Ребята, все совсем молодые, лет 17 и 18, и взгляды их, обращённые на меня, были не столь наглыми, удивлёнными или насмешливыми, как у большинства старшекурсников, которые мне сегодня уже встречались. Возможно, это связано с тем, что все они только на днях прибыли на остров, а до этого вели обычный образ жизни, где не испытывали дефицита в общении с женщинами и не успели по ним соскучиться. Опять же, во многих семьях имелись гувернантки. Вот и я не стала для них пока диковинкой и объектом излишнего мужского внимания. Парни смотрели на меня скорее с естественным любопытством, не более. Сейчас их больше волновала новая обстановка в целом и грядущая жизнь в академии. Я же являлась всего лишь частью всего этого. Это было видно по их неуверенным позам и серьёзным лицам. Лишь у некоторых на губах играла напряжённая улыбка. Ну а у меня появился дополнительный шанс найти с ними общий язык в короткие сроки. «Доброе утро!» Произнесла я как можно громче и увереннее. «Меня зовут Терра Паола Грант, и я буду вести у вас из-за коведения. Давайте вначале познакомимся, а после определимся, как будем работать дальше». Я нашла на столе папку со списком группы и принялась перечислять фамилии, стараясь зрительно запомнить их обладателей, когда те откликались. «Теперь я напишу на доске вопросы, а вы попробуете на них ответить», — сказала я дальше. Они будут касаться того, какими языками вы, возможно, уже владеете и на каком уровне. Мне это нужно, чтобы понять, с изучения чего мы начнём. Пока студенты выполняли моё задание, я разглядывала аудиторию, которую мне ввели. И это оказалось печальное зрелище. Не знаю, что находилось здесь до этого семестра, но точно нечто далёкое от языковедения. На стенах торчали непонятные крюки, Шкафы пусты и покрыты пылью, словно их вытащили из векового подвального плена. О каких-то учебных пособиях даже речи не шло. Интересно, позволит ли мне навести здесь порядок? Вот и ещё один вопрос к ректору назрел. Занятие прошло на удивление спокойно и мирно. Я даже приободрилась, радуясь своему первому успеху. Кажется, у меня всё может вполне получиться. Но воодушевление быстро испарилось. Стоило в аудитории появиться третьему курсу. Сальные взгляды, ухмылки, перебрасывание пошлой фразочками, всё это обрушилось на меня, выбивая почву из-под ног. Добрый день. Но этот раз приветствие прозвучало несколько скомканно. Я прочистила горло и повторила уже громче. Добрый день. Я Паола Гранд, ваш новый преподаватель по языковедению. А где старый? хмыкнул кто-то. Меня явно провоцировали. Думаю, об этом вам лучше спросить ректора. И прежде чем задать мне вопрос, потрудитесь представиться. Ох, если бы они знали, чего стоило мне сохранять эту видимую холодность и ровный тон. С первой парты поднялся темноволосый парень с жёстким взглядом и склонился в шутовском поклоне. Лео Гудрейл. К вашему слугам, Тэра. Благодарю. Я кашлянула, приоткрыв растерянность, и схватила папку со списком. Теперь давайте познакомимся с остальными присутствующими. Джордж Кат, Бин Вейсент. Студенты поднимались один за другим, высокие, крепкие, испытывающие меня взглядом. Дерек Руман, но в этот раз никто не встал. Дерек Руман? В конце его кто-нибудь бросил тот самый леог дрель через плечо однокурсникам. И наконец с задней парты поднялся парень. Его волосы, как и брови с ресницами, были непривычно белёсыми. Глаза прозрачно-голубыми, а фигура отличалась изяществом. «Дерек Руман?» — уточнила я, и он кивнул с рассеянной улыбкой. «Он адриец, и Ник Харка не понимает других языков», — ответил снова за него Лео Гадриэль. Я улыбнулась Дереку и проговорила уже на адрийском. «Можете садиться». Он, услышав родной язык, сразу засиял, кивнул и опустился на своё место. Меня вся эта ситуация немного озадачила. Это что же получается? Парень не знает нашего языка. Другие не знают его. Как же он учится и общается с остальными? Ладно, с этим тоже разберёмся позже. Я вернулась к списку. Патрик Боуи. Но ответом мне вновь было молчание. Да что такое? И ещё один иноземец. В этот момент дверь распахнулась, и порог аудитории переступил рыжий парень. с надменным взглядом и сжатыми в нитку губами. И явился. Процедил Лео Гадриэль, глядя на него с нескрываемой ненавистью. «Вы Патрик Боуи?» Спросила я, вздёрнув бровь. Он сперва кинул меня взглядом, затем соизволил ответить. «Я. Почему опаздываете?» Я попыталась принять суровый вид, но парень больше не глянул в мою сторону и направился к свободной парте. А далее произошло нечто странное. Всё тот же вездесущий Лео Гадрель резко поднялся. Следом за ним встали ещё несколько парней и, прихватив свои вещи, демонстративно пересели на задние парты, видимо, подальше от опоздавшего Патрика Боуи. Но тот даже бровью не повёл. Сел на прежнее место Гадреля и небрежно бросил на стол свои тетради и перо. И всё это происходило в гробовой тишине. Я выдержала паузу и вновь обратилась к Боуи. «Надеюсь, это было ваше первое и последнее опоздание на моё занятие. В противном случае мне придётся принять меры». Тот лишь нагло усмехнулся и вызывающе уставился мне на грудь. Чем ему, конечно же, удалось смутить меня. «Продолжим». Я торопливо опустила взгляд и попыталась найти в списке следующую фамилию. А когда нашла, не поверила своим глазам. «Элизабет Майлз? Это действительно была девушка». Она поднялась из-за парты, будто нехотя, и ответила, не глядя на меня. «Это я». Её голос оказался с хрипотцой. Я кивнула, предлагая ей сесть обратно. Она это сделала, снова не удостоив меня взглядом, а после и вовсе отвернулась к окну. Знакомство с оставшейся к частью группы прошло быстро и без особых неожиданностей. После чего я, как и первокурсникам, дала им тестовые вопросы, Осама вернулась за стол и принялась у краткой всех разглядывать. Лео Гадрель со своей компанией что-то тихо обсуждали и явно не моё задание, поскольку то и дело посматривали на Патрика Боуи. Тот же наоборот, ни с кем не общался, но был каким-то напряжённым и всё время нервно покусывал нижнюю губу. Похоже, между этими студентами конфликт. Что же они не поделили? Затем мой взгляд вновь привлекла Элизабет Майлс. высокая, худощавая, даже угловатая, женские формы едва угадывались из подобивающегося одеяния к слову мужского, как и у всех остальных студентов. Тёмные, с рыжинкой волосы коротко подстрижены. Её действительно легко можно было принять за парня. И вполне симпатичного парня, я вам скажу. Вон какие у неё глаза выразительные, а ресницы длиннющие. Да о чём это я? Наряди её в платье, отрасти волосы Нанеси немного розовой помады на бледные губы, она и девушкой будет привлекательней, тем удивительнее видеть её в таком месте. А ректор-то и тут покривил душой. Значит, не для женщин эта академия. Ну-ну. Не удивлюсь, если в списках других групп найдётся ещё пара-тройка студенток. Женщины в армии, конечно, крайне редкое явление, но всё же не исключительное. Интересно. А как эта Элизабет здесь живётся? В первую очередь, в бытовом плане. В ванной вдруг осенило меня. Надо спросить у неё, где она моется. Не с мужчинами же вместе в самом деле. Да и вообще, можно попробовать наладить с ней более близкий контакт. Понимаю, что между преподавателем и студентом следует держать дистанцию, однако в нашей ситуации вполне можно устроить эдакий женский мини-союз. Вместе всё же легче выжить в этом мужском мире. Да и по возрасту мы близки, что тоже плюс. Окрылённая этой идеей, я едва дождалась окончания занятия, а когда Элизабет проходила мимо, позвала её. "Тера Майлс, задержитесь, пожалуйста". Она остановилась и медленно обернулась. "Слушай", её тон показался мне грубым, во взгляде сквозила неприкрытая враждебность. Это ввергло меня в замешательство и пошатнуло мой план насчёт сближения. Ладно, дружбу пока можно отменить. «В отличие от ванны». «Терра, Майлз, Элизабет». Я старалась говорить как можно мягче и тише. У меня к вам деликатный вопрос. Не как к студентке, а как к девушке. Подскажите, где здесь можно принять ванну? Я только вчера прибыла в академию и не нашла ничего подобного ни в своей комнате, ни где-то поблизости. А у мужчин как-то неловко об этом спрашивать. «На первом этаже баня, общая, там все моются». Ответила она всё так же резко. И вы тоже вместе со всеми опошела я. Да? Элизабет пожала плечами и вновь смирила меня неприязненным взглядом. Это военная академия. Здесь не делят по полу. Да, но я хотела заметить, что у женщин вообще-то есть некоторые отличия от мужчин не только в физиологии, но и в потребностях, связанных с ней. Однако Элизабет меня уже не слушала. Совершенно без церемонно развернулась и направилась к выходу. Вот и наладили контакт. И почему она так груба со мной? Это что-то личное или дело в воспитании? От этой незадавшейся беседы на душе стало как-то муторно, и следующую группу, теперь уже пятикурсников, я встречала без всякого энтузиазма. Когда поняла, что все эти верзилы ещё и старше меня, и вовсе упала духом. И внафу смешки, намёки, словесные шпильки и неприкрытый флирт. Раздевающие взгляды, от которых уже хотелось взорваться или стукнуть этих мужиланов чем-нибудь тяжёлым. И только один из всей группы вёл себя иначе. Лисуан Диц, тёмный эльф. Их ни с кем не перепутаешь. Угольно-чёрные волосы, кожа цвета молочного шоколада и татуировка принадлежности к роду на высокой скуле. Он не улыбался, не перемигивался с друзьями, не пытался привлечь моё внимание, а просто молча сверлил меня своими чёрными глазами. И один Вархан знает, что у него в тот момент был на уме. Когда же занятие закончилось, этот диц уходил самым последним, задержался на мгновение у моего стола, вновь пронзил взглядом и едва слышно произнёс на своём эльфийском «Артрангкарх, выбор сделан». перевела я на автомате и только потом вникла в смысл. Точнее, попыталась это сделать, поскольку подоплёка этих слов мне совсем не была понятна. О каком выборе, говорил он. И зачем мне об этом знать? Но я слишком устала, чтобы углубляться в размышления. А на горизонте маячила встреча с ректором. Чую, ещё и он попьёт у меня кровушки.